Это ее Девушки! Девушки! Девушки! королева Вакханок и я Королева Бакхана была высокой, гибкой девушкой, хорошо сложенной, с правильными чертами лица, бойкая и веселая на вид. У нее, так же, как и у горбуньи, были чудные каштановые волосы и громадные голубые глаза, но только не такие кроткие и робкие, как у сестры, а горевшей неуемной энергией и страстью к наслаждению. Левой рукой она опиралась на плечо маленькой махровой розы, а в правой держала громадный букет, которым приветствовала толпу, заливаясь громким смехом. Вдруг блестящий веселый взор, которым королева Баханок обводила толпу, Встретился с грустным и влажным взглядом Горбуньи. Сестра! Сестренка! Да стой ты! Куда ты, ай А что ты с ней? А? Сефиза одним прыжком соскочила со своего трона и бросилась с горячностью обнимать Горбунью. Коляски остановились. Маски, окружавшие бедную швию, отступили с удивлением. А Горбунья... Поглощенная радостью свидания, и не подумала о том контрасте, который существовал между ней и ее сестрой, и, конечно, должен был вызвать насмешки толпы. Сефизе первой пришла в голову мысль об этом, и она постаралась оградить сестру от унижения. Роза, дай-ка мне сюда плащ, а вы, не мельница, откройте дверь отсюда поживее. Ну, сестренка, пойдем скорее. «Едем!» «Мне ехать разве это возможно?» «Мне необходимо с тобой поговорить. Я попрошу, чтобы нас отвели в отдельную комнату, где мы будем одни». «Ну пойдем, скорее, милая сестренка!» «Не спой здесь на людях! Не сопротивляйся! Идем!» Боязнь стать предметом зрелища толпы заставила Горбуню решиться. Она была так ошеломлена всем случившимся, что бессознательно, почти машинально села в коляску. Так как плащ совершенно скрыл фигуру и платье Горбуньи, то толпе не было пищи для насмешек, и она только подивилась этой встрече. А тем временем коляски подъехали к дверям ресторана на площади Шатле. Через несколько минут сестры сидели вдвоем в отдельном кабинете. «Сестренка, дай мне расцеловать тебя хорошенько!» Не бойся же, милая, ведь теперь мы одни.